Глава 28 о делах черадейских. Я волос ей чесала гребешком резным и на бабку свою старалась и не глядеть, не думать, чего с ней утворилось. Приболела, а воздух баилев в городах дурно и дымный и тяжкий, смрадами многими пропуинный. От такого в организмах помутнение случается, порой и головы похнут. Бабкина пухлую не выглядело. да. Спросить. Люцана Вереславовна встала у окошка, будто не просто стоит, пейзажю любуется, а ль выглядывает кого. Про бабку мою и забыла, и при меня я ж, как и было велено, косу заплела, чтоб волос к волоску. Не ведаю, чего мы там чертить станем. Может, ведает Люцана Вереславовна какое заклятие, чтоб бабку в разум вернуть? А то ж неудобственно перед людьми бодит. Тёща царска. Она ж лежит не живая, не мёртвая. Глаза открыла, в потолку пялится, дышит, дышит, и сердце бьётся в грудях, и и веду я сама, так же шлежала, слыхала все, а и всё, аж лохнуться неспособная была, нибось учуняет и жаловаться полетит. К Фролу Аксёт что? Альк Михайлович Егорычу даже, и не поглядит, что он цельный ректор и работы свои имеет. А как станут разбираться, то и меня кликнут. Что тогда говорить? Нет, отмыслию я, чего б там Люцана Бериславовна не удумала, творить, все ей надо побыстрее, пока заклятье бабку не отпустило. А всё, гребешок, тоненький, резной, я в сторонночку отложила, косу за спину перекинула, платье как могла огладила. Хорошо. Люцана Бериславовна скользнула по мне холодным взглядом. Подайте будьте столь любезны коробку с полки, красную. Это она прышкатулку, вижу. И в прямо красные, и тяжкие, будто из железа сделанные. Если бы вы от пышки по крышке постучала, а нет, деревянные, каленькими гружжённые. Ох, за слава. Люцана Бериславовна головою покачала, чувствую, тяжко нам с вами придётся. Ага, я то же самое и чую. Как есть у паруси яснонишнюю наукою. Вон они чегошеньки пока не сделали, а уже взмокло, что рубаха к спине прилипла. Ставьте отсюда. Элеоса Анна Бериславовна подносик подвинула и слушайте внимательно. Подчинить человека чужой воле можно, но это дело непростое, многих сил требует. И что хуже, постоянного контроля. Она сама шкатулку отперла без ключа. Тут натиснула, там повернула, пальчиком прошлась по цветочком резным и щёлкнуло во внутрях чего это? Крышечки я отпала. То есть вам придется быть рядом с человеком, которого вы подчинили неотлучно. И в уборной? Это мыслю неудобственно. В академии это уборные велики, там и двое и трое поместятся коль телом не зело богаты, а вот в барсуках у нас стоят махенькие, там и одному не повернуться. И в уборной. Люцана Береславна усмехнулась. Или рядом с уборной? Не дальше пяти-семи шагов от объекта, а такая близость и многих вопросов вызовет. Опять же, объект подчинения придётся контролировать во всём. Говорить ему, куда идти, когда остановиться, садиться или стоять, какие слова произносить. Это будет уже не человек, а, скажем, кукла. Видели, как в скоморохи представления дают? Видела? И зело любила в годы малые и бегать, когда в борсуки Альвбарскую усадьбу приезжал Вазокский Марош и распесной, а в ём и благоньщики. Видев на мне было глядеть на представления. Нет, ныне ты разумею, что чудо в ём ненами дяшечку, что куклы резные с лицами молеванными не говорят сами, что сидит в деревянном коробе человек особый друг, а мешивелит. Из того пляшут куклы, кривляются. Выходит, что бабка моя нет. Люциана Береславовна поморщилась. Я вам рассказываю про нюансы данного типа ментальной магии именно на за затем, чтобы вы поняли, её не контролируют в полной мере, к счастью. От чего? Я наклонилась и заглянула в выпученные бабкины глаза. Ох, излится же ж, маги хоть пальчиком шевельнуть, уж шевельнула бы, а лучше бы вскочить и заглоблю. Как тем разом, когда пьяненький мужичонк на ярмарке пристал с дурною разговорой, что денег люди и всяких наденка страх палить, и всех в ком кровь не человеческая имеется. Ох, и разошлась Ашана тогда. К счастью, оглуплев, в покоях Люцаны Береславовны не было. От того, что в ней в же полный контроль над разумом даёт и полный контроль над телом. Он бы слышал всё, что слышала она, видел, понимал, И поверьте, осознав, что его кукла, скажем так, обнаружена, просто остановил бы ей сердце. "Обаженя, матушка, это что такое идея?" "Но вновь, Зося, чуть погромче прежнего произнесла Лучана Береславна, повторюсь, полные контроль явления крайне редкие. От мага требуется сил немалых и усилий и полной сосредоточенности. Даже не знаю, кто из ныне живущих на подобные способен." И если способен ты тратить такую прорвую энергию на деревенскую старуху, она плечками пожала, а бабкины глазищи плыхнули гневно. Ага, вник в себя не деревенскую старуху и оцельную царскую тёщи. От погодишь ты. Не знаю, разочаровали тебя дражайшая Ефросинья Аникевна, аль собственная дурость в столичном жилье попёрла. Ну, аклимаешься и побеседуем. Здесь мы имеем дело с куда более частым явлением. Люцанна Береславна пальчиками по крышке резную провела. Называется оно элементарные внушения, хотя с точки зрения реализации ничего элементарного в нем и близко нет. Бабка глазеньки выпучила гневно. Это воздействие тонкое, оно не вторгается в границы личностного восприятия, скорее уж оно корректирует. Скажи мне, если человек ненавидит варенье. Ему нельзя внушить любовь к этому варенью. Хоть же ж сказала, хоть премудрая женщина да только разве ж бывает такое, чтоб живой человек варенье не любил? Конечно, если сварено оно пагано или подбродилось слегка, или еще плесневеть начало то да, но чтоб само по себе. Но если варенье ему по нраву, то можно сделать так, чтоб он хотел его и только его, чтобы не принимал иное еды, кроме варенья. Это же шишки притянуть недолго. В варенье дело, конечно, хорошее, особенно ежельмалиновые, да и из дикой малины, тогда оно особенно духмяным выходит. А ещё бабки при варке пенку снимают по-особому, и как закипит, то сыплют травки. Какие мне того неведомо. Только выходит варенье сие прозрачным и лёгким и сладким и полезным зело для здоровья. На чтоб только его есть. -и. Да. Люцзяна Береславна покачала головой. С образным мышлением у вас тоже беда. Возьмем иной пример, вашу любезную родственницу. Бабка моргнула и глазенки закатила. Ага, знать, помирать собралась я. Она у меня еще таскаеморожки душа. На памяти моей помирать собралась и дважды. Первый раз, когда я котонку собравши решила идти счастье искать. недалече в соседние Кузминки, до которых всего тверст семь напрямки, ежель через старый ельник. Правда, шел мне двенадцатый годок, и только я себе взрослой умнился, а была дура дурою. Бабка тогда сохань им и причитаниями слегла, и целую седмицу я пахать и хлопотала, с хозяйствием возиласья, а там и коровы, и порося, и куры, и травы бабкины, которые сушить надо бно, вырушить, да перетряхивать. Огороды, опять же. К концу дня я на лавке падала бездвижно, какие кузминки мне б да отхожего места дополстил, еще и бабка охола. После ты встала, конечно, я тогда и не поняла, чего за болезнь не с ней случилосья. Другого разу слегла она, когда решила я замуж выйти, вновь же недалече в Михасе в дом. Михас-то селогубчик ко мне и не сватился, нужна ей ему была си куха в свои ты четырнадцать. Правда, я уже и рослая была и в нужных местах прибавляла, но все одно для Михася с его годочками, кое на третьи десятых пошли. Детё горькие. Он мне так и ответил, когда признался в своей любви. Да я не послушала, все летала, что к дому, что к забору, пирожки носила, на покосы бегала с молочком. Наши это только усмехалисья. Анелька, которая на Михася сама поглядывала с интересом и после выяснилась, что ответным злилась, и да дошипела змею к её. И всем-то весело было, пока бабка не слегла. Да так, что мало до смерти осталось, и спина ей болела, и в грудях кололо, и помирала она так долго. Вновь же хозяйстве на плечи мои легло, некогда стало за мех осим бегать, а ещё за бабку перепужалась. Нет, ныне-то я разумею, с чего она так и согласная, да только больше не поддамся, рвнёхонько сердце в грудях бабкиных бух и и пульс ощутаю, и лоб щупаю, немашечки жару. А значит притворяет смаля Ефросинья Никевна. По всему ей очень хотелось выдать вас замуж. Люцяна Береславна отерла руки белым полотенчиком, которое повесила на спинку стула, и не просто сбыть, так сказать, с рук, но устроить вашу жизнь najleчшим образом. Из шкатулки появился белый милок, и красный, черный обернутый куском холстины. Плагаю, она весьма честолюбива, сама явно происхождения простого, но вы ты княгиня, если по отцу, и с ее точки зрения заслуживаете равного по положению у мужа. Это обстоятельство и стало точкой предкновения. Кисти, перехваченные ленточкую, и склянки с красками. Аллая, по первости я решила, что ее из крови варят, да того цвет был кровяной. А после поняла, э таким глупством Люцана Бериславна заниматься не станет, как ей белые ручки кровью пачкать. Да и на всех студиозусах крови не наберёшься. Они от краску делали из камней, каковые из первакололем меленько, а после растирали в порошок, мешали с жёлчью и маслом и травами и ещё всякой всячиной. Ваш избранник был ей симпатичен, но чистолюбие, а от чистолюбия не так просто избавиться. А тут рядом и жених ваш, Официальный маячит, ложечки крохотные, снаперстик, ложечки деревянные, кое-ему краску перекладывать надо б на ножик, матки не эти мерных с узелочками. Много всякого сокрыто было в шкатулке заветной, и полагаю, не отпускало ее. Пальцы Люцаны Бериславны легли на бабкин лоб, мысля о том, что было бы неплохо, если бы вы все же вышли замуж не столько по любви, сколько по разуму. за человека знатного, состоятельного, способного обеспечить вам достойный уровень жизни. Бабка моргнула, и уголок рта дёрнулся. И что вам самое место в столице, а то и в Тереме царском, меж тем продолжила Лучана Бериславовна. Вы ведь имели честь царицы представленные быть. Более того, награду из рук её получали, и разве ж плохо вам она желала? Бабка вновь глаза прикрыла. Вот хорошо лежит, красиво, прям хоть и пивай. Думаю, что мысли эти она высказывала. Нет, не прямо. И своим, как ей казалось, людям там обмолвилась, сам вздохнула для того, кто умеет слушать и того довольна. Бабка издала протяжный звук, не то хрип, не то стон, а может в животе зурчала. Кто знает, чем ее кормили-то? Небось, боярь не обыкновенную еду принимать не гожа, тем паче царская тёща, а с непривычной с консомей и кишки закрутить может. Ну ничего, есть у меня каражёстеру, зело хорошее при желудочных хворих, так организм упочистить, прополоще, что разом всякая болезнь и выйдет. Осталось немного. Люцана Вереславна столик подвинула и попросила: "Не затруднит ли вас, Заслава, ковёр убрать?" Нужна поверхность плоская и ровная. Ковер у я скатала, отчего ж не помочь хорошему человеку, ежелюный человек для тебя старается. Ковер был тонюсеньким, я ж ны подивиласься, это ки и на стену вешать, а кель ногами то и притоптать недалече. Пол был и в правду гладенький, а ж ны лоснился, что зеркало. Я не удержалась и потрогала. А вот диво, а не пылиночки. Уж я ты в хате метовыми метаю, выскребаю, каждую семецу на коленях ползаю, древа чищу до бела, а всё одно не выходит, чтобы это гладенько да честенько. Про пылёку и молчу. Как дворнегласный амётенный, особенно если в дворню попадает человек неслучайный, продолжала Луцана Бериславовна голосом спокойным, будто не о бабке моей говорила, а о лекции учитывать изволила. Когда хочешь приглядеть за интересным человеком, то проще нет, чем подослать в дворню своего соглядатая. Я только кивнула, хотя ж сама обдевилась за бабкой моей приглядывать. На кое сие надмно. И чего с ней приглядеть можно-то? Как хозяйстве её ведёт? Тайна-то не великая, а то и вовсе не тайны даже, сколько простынёв в кладовой, или где головы сахарные держат, что за траву в варенье осыплет. Это я бы сама подглядела на будущее. Вы за славы себя недооцениваете. Люцана Береславовна поглядела и рученку вытянув махнула на д ним. Пальцы ещё хитро скрутила. Слово прошептала, а какое не ведаю, только пол ещё ярче заблестел, будто только-только отмытый. Я ж на рот открыла. Бытовая магия, просто сказала Люцана Береславовна и второй рученкой махнула. Уж тут-то я во все очи глядела, выглядывала, а все одно не поняла, как оно вышло, что воздух сделался свежим орозлив. Магия, значится, бытовая. Такое нас не учит. От чего? Не воспользуюсь от нее все к больше нежели от огневиков. Что огневик? Сковородку чугунную нагреть и то, что и у блинов на оем не напечешь, а пирогов тем паче. Правда и нежит, если подумать, что пкая не зело впечатленная будет. Вздохнула. А хорошо бы было бы рученькой умахнул, славцо сказал какое, и просто негрязные сами в корыты нырнули. Сказал другой, вынырнули белые белёхеньки. Не тебе терти не надобно, не мять, не крутить. Ещё славечка, что пойдёж, вывалилась и до да гладенькой устала. Спросить? Мне не ведает Люцана Бериславны такие хитрости. Да если и не ведает, то с полом ты вышла. Не то, что я задницей кверху изпоскребушкой. После показа несколько приёмов смелости велася Люциана Береславна и пальчиками щёлкнула перед носом моим. А теперь будьте любезны сосредоточиться на более насущной проблеме. Ваша родственница. Итак, её желание выдать вас замуж с выгодой, да и собственные благою тайные чаянья, стали неплохой основой для внушения. Всего-то ей нужно было сделать, чтобы желание это несколько возросло. Бабка уже двумя глазами моргала, рот разивала, да не словечко сказать способное ей не было, лежала рыбиною. Немного подкорректировать, направить. И вот уже все её мысли палец Люцаны Береславны упёрся в бабкин покатылоб. Направлены исключительно на то, чтобы устроить вашу личную жизнь на ее лучшем, как ей самой кажется, образом. Это как? А кто у нас самый завидный жених? Мыслим, а кто? Царевич и не Азарский. Азарит и далече в степях. И пусть мил был кирей Бабкину сердцу по более своему родича младшего, да только куда ему супрати в нашего царевича? Это я и сказала. Илюциана Бериславна кивнула, миловерно заслава. К началу, конечно, задумка и самой ей казалась несколько несуществимой, но внушение этим и хорошо, что человек всецело сосредоточивается на какой-то одной идее. Бабка взмычала, ресницами захлопала, а из глаза слеза выкатилась. Он перестаёт воспринимать её критически. Булее того, чем больше он думает, Тимбул её разумный, гениальный, я бы сказала, это и идея, кажется. А её ещё познакомили с царевичем, или скорее уж с человеком, которого выдали за царевича. Бабка захрипела спокойно. Люциана Береславна положила на лоб ладонь раскрытую. Мне кажется, вам следует поспать. Вы так устали. Многие заботы, тревоги. Голос сделался тихий и низкий. У меня самой веки отяжелели. Вот, кажется, прямо тут бы и прикорнуло, в уголочке, или на полу, пусть твёрдый, зато место много. И всё ради внучки. Целый день что белка в колесе. Надо немного отдохнуть. Всего-то минуточку. Не баба кот баюн. За слава, а вас я попросила бы удержаться. Нам сейчас не до сна будет. Надо с ваши родственницы снять. Хуже всего, что заметить такое воздействие не просто. Человек, особенно только-только попавший под влияние, будет вполне себе адекватен. За слава, будьте добры, откройте альбом на восемнадцатой странице. Это она, при которой я огляделась. Книги, нет книги тут очки имелись и во множестве превеликом, но с чего бы их альбомами величать? Стало быть, сказывает Люциана Вереславовна не про них. И ведь видеть, что не разумею, однако же шни подмогнет, стоит, шепчет бабки на ухо песню баянову, в сон стало быть погружает, а ну и верно, еще очуняет бабка во время обряда, от тогда и пойдет он в кривь да в кось, ей же шни объяснишь, что она зачарованная, потому и замуж меня выперти охота, а самой в царские тещи попасти. Я нос в шкатулку сунула, о ты он, альбом аль нет. Но книжечки из листов тонких сделанные, пергаментные, тонюсенькие, что твой парпор, но крепкие. Зачарованное стало быть, а на листах тех узоры всякие. Его еще моя наставница начала, сказала Люцана Береславна тихо, уж не тая, ли которую разбойники замордовали. И надеюсь, вы достаточно сообразительны, чтобы помалкивать об этом артефакте. О чем? А, про альбом она. Но ну, таки да, рассказывать при него я не стану, да и кому? Сама ж страницы перегор твою осторожнее, страшный памятель пятнышко какое поставить. Узоры гляжу одним глазочком из любопытствия, небось не торопи дуца Анабериславна, а значится не запретные, но красивые, что кружева зимние морозные. Тут тебе и круги, и звезды, и линии диковинные, каковые одна с другой усходятся, расходятся. Такую узору попробую повторить, и ведь не спроста омалёваны. А стало бы те ковры. Я глянула на стену, такие есть. Не сказать, что позор было один в один, но это защита. Луцана Бриславна мой взгляд заприметила. Моя собственная разработка, уникальная, можно сказать. Конечно, здание защищено, но времена нынче не спокойные, а слабой женщине дополнительная защита не помешает. Яки внула, поверила мл, и про времена, и про женщину слабую. Ага, помнится, сказывала мне бабка ги историю про слабую женщину, которые три татя дороженьку заступили. Мнится мне Люцана Береславна нашла б для них славцо добрые, увещевательные. 18 страница, повторила она. И за слава, после рассмотрите. У нас и вправду времени не так уж много. Мне всё-таки работать надо, а не Мне совестно стало. стаю, ковыряюсь, а она и меня врачевала и с бабкой увозится. Узор на семнадцатой странице был красив, до да того красив, что я ж не залюбоваласься. Не каждый морозы так -ка и выпишет. Начинайте, велела Люцана Бериславна. Я? Да у меня простенькие чертежи кривыми выходили, ежели ей верить. А туточки? Да я за седмицу так и красоты не намалюю. А кто? Ну вы, если я отойду от вашей родственницы, она очнётся. А вы? Я пальцами щёлкнула. Пусть бы внуй в бабку заморозило. Не вось пока лежит, она доглазьями лыпает в рядо не машечки. Не самый лучший вариант в её возрасте. Вспомните, как сами отходили. А здесь, слышу, сердце не самые крепкие и сосуды хрупкие. Влопнет какой в голове, вы хороните. Ох ты ж! А я вновь глянула на альбом. Хранить бабку? Нет, одно дело, когда она померает из вредности характеру, и совсем иное в заправду. На в заправдышние похороны я готова не была. А значит, все на малюю. Как-нибудь. Вспомните, чему я вас учила. Приступая к чертежу, что нужно сделать? Определить центр. Помнишь же? Просто вся эта наука... Она на вроде добра, которое в сундуках попрята на, и стоять у на и сундуке в головушке моей теснятся до без толку, чтобы до знания какого далести его сперва отыскать надо. Мной. Именно. Дальше разбить на элементы. И какие именно вы элементы видите? Центру. Все идет от центру. Я повернула альбома одним боком, другим, и вверх ногами силясь сообразить. Нет, центр туточки была, от неё все линии шли, распускались, будто лепестки цветка. Круг. Я провела пальцем по внешней черте, за которую ни одна линия не выглядывала, верно? И он на куски рязаный. На сегменты за славу. Постарайтесь использовать термины, так и вам легче будет, и мне не придётся усилия прикладывать, пытаясь сообразить, что именно вы имели в виду. На куски рязаный. Я кивнула. Термины, стало быть, я учила, честное слово, и знаю про сегменты только. Итак, сколько сегментов вы видите? Шесть. Слава богу, не считать я была обучена. Верно. Принцип разбиения окружности на равные сегменты, вы, надеюсь, помните? Кивнула. Тогда приступайте. И помните, рисунок должен быть, если не идеальным, то к таковому близким. Это она об чем сейчас? Мне об том ли, что ежели не выйдет у меня с первого это разу, буду перечерчивать, поки или не получится? А бабка моя, значит, заспать будет? Спать хорошо. Вон она и похрапывать начала. Она значит со смагиками подозрительными водится, а мне теперь чем учится? Может, оно и недостойные мысли, однако же ж какие и есть. Правда их я при себе оставила и взялась за заверевку. В круге чертить я уж умела, хотя ж под приглядом Луцаны Бериславовны рученьки тряслись и ноженьки, и вся я тряслася. А ну как выйдет круг кривым да косым? Не вышел. И метки стали ровно, и дальше уж не ведаю, как оно вышло, только рисунок сделался вдруг понятен. Сейный он, да только всё одно сложенный. Вот в круге треугольник, а в нём ещё три, один в другой вложены. Тут же дорожка кривая, руны у старого языка, и еще одна в углу, скрепляя связки. Я меняла кисти и краски, и руки перестали трястись. Напротив, преисполнилось я предивные веры, что все-то у меня выйдет, как оно должно. Люцаныж Береславны, если и имела чего сказать, то верно решила не говорить под руку. Стаяла, баюкала бабку на рисунок мой поглядывала, не понять с насмешкой, не возьд для нее он крив и косо бок, или с одобрением. Когда ж, отчестно, не ведаю я близко сколько часов у минуло, я закончила, она кивнула и произнесла иди к складочком для первого раз неплохо. На обратите внимание, Заслава, на стыках вы имеете обыкновение проводить линию поверх уже наложенной. В данном случае это не критично, но в некоторых чертежах ширина линии имеет значение, и сдвоенная может извратить суть схемы. Я кивнула и пот салбу отёрла. Запомню, все непременно запомню, если не забуду, конечно. И совершая поворот, соблюдайте указанный угол. Это тоже важно. Если заклятье движения не статичные, как сейчас, то значение имеет и направление и линии. На чертежах это указывается, поэтому отметки читать следует очень-очень внимательно. Впрочем, это мы с вами разберём отдельно. Я только вздохнула. Вот же ж, не было печали. Не хочу я ничего разбирать, да только куда денусь я. Теперь будьте добры, переложите вашу родственницу в центр рисунка.